Глава седьмая. Жуткий денёк. Отправляясь в Кентал-Савл, я обычно испытывала душевный подъем и теплое чувство, словно возвращалась в настоящий, родной дом. В каком-то смысле дальние пределы — это и есть мое гнездышко. В детстве мы с Хеллом проводили гораздо больше времени в гостях Уцелителя, чем в Зеленом Городе. Стоило только услышать слова «Кентал-Савл», как волной накатывали расслабленность и покой. Сейчас же я чувствовала себя так, словно собираюсь на битву. «Готова?» — тихо спросил Максимилиан. Я кивнула. Провожать нас вышла одна элен Хелл за несколько часов до этого отбыл в академию. Уж не знаю, кто настучал в деканат, но прямо во время чаепития, когда я немного успокоилась после разговора с элен Рэморт нервно сообщил мне по связи, что со дня на день начинается практика по боевым заклинаниям. И если Хелл не успеет сейчас хотя бы к третьей паре, то моего братишку сделают мишенью для тренировки. И его, Рэма, заодно». Хелкер выслушал торопливый пересказ излияний профессора, поухмылялся, медленно со вкусом допил чай и телепортировался в свою комнатку в общежитии с таким многообещающим выражением лица, что мурашки по спине пробежали. Я мысленно посочувствовала неудачнику, заложившему моего злопамятного брата. Впрочем, Хелл и так отдохнул достаточно, устроив себе внеплановые каникулы почти на неделю. А ведь посреди учебного года студентов отпускают домой только по исключительно важным причинам, И от силы на два дня. Ремерт, как декан, по возможности прикрыл прогулы любимого ученика. По документам Хэлл вернулся к месту занятий еще позавчера и заболел. «Удачи, Найта», — обняла меня напоследок мама. Из-за пристального взгляда Максимилиана получилось немного неловко. Я не знала, куда девать руки, да и Элен тоже явно чувствовала себя скованно. «Будь умницей и веди себя осмотрительно. И подумай хорошенько о моих словах. В конце концов мир не вертится вокруг твоего» стиль очень нежно и ласково прервал ее Максимилиан. «Я понимаю, что вы меня недолюбливаете, но, может, хотя бы не будете уговаривать Найту послать меня лесом в моем присутствии или мне отвернуться?» «Не надо. Но и извиняться за свою точку зрения я не буду», с достоинством отозвалась Эллен. «И мнение о вас не поменяю, даже после десятка таких бесед, как сегодня». «Поживем, увидим» ответил князь с фаталистичной уверенностью, бесконечно более мудрого существа, уверенного в собственном превосходстве. «И не стоит глядеть на меня так снисходительно. В конце концов, я мать и имею право...» «Мама, Ксиль! Перестаньте, пожалуйста!» Обратилась я к обоим, но смотрела только на Эллен. Серьезно к этому спору относилась только она. Ксиль наверняка просто развлекался таким экзотическим способом. «Дайте мне хотя бы полдня передышки. Сейчас прибудем в дальние пределы, Там ведь то же самое начнется. Мам, ну просто вспомни Лисы и представь, что она скажет, когда Ксилю увидит. элен смягчилась и ласково провела рукой по моим волосам. Хорошо, ней не сердись. Не сержусь, улыбнулась я на мгновение, прижимаясь щекой к маминой теплой, пахнущей корицей и розами ладони. Не скучай тут, мы скоро вернемся. До встречи. До встречи. Зеркальная арка заколебалась, разливая голубоватое сияние. Я покрепче ухватила Ксиля за руку и шагнула в проем, по привычке зажмуриваясь. Вспышка. Дома у Дейра было так тепло, даже жарко, пожалуй, что джинсовая куртка сразу показалась неуместной. Машинальная расстегнула верхние пуговицы и принялась закатывать рукава. «Так это его дом от чего Отчего-то шепотом спросил Максимилиан. Зеркало-портал висело в узком темном коридорчике, отделанном деревянными панелями. Планировка до боли знакомая. Я бы тут смогла пройти даже с закрытыми глазами. Налево – к лестнице, направо – к двери плетенки из полированных коричневых прутьев. Дверь вела в библиотеку, самую захламленную комнату в доме, из которой через проход за шкафом можно попасть в хозяйственные помещения для хранения сухих ингредиентов. И для тех, что требует солнечного света, и для тенелюбивых – комнаты с окнами для проветривания и герметичные ящики для трав, быстро теряющих свои свойства под воздействием внешней среды. Целое алхимическое царство – Но, конечно, самые интересные сокровища прятались в лаборатории, в подвале. Дом Дэриэла, да. Я мечтательно улыбнулась, проводя ладонью по шершавому дереву стены. Теплое, такое, каким я всегда его помнила. Мы сейчас на третьем этаже, на техническом, как Дэйр шутит. На втором гостевые спальни, комната Дэриэла, гардеробная и кабинет. На первом зал, кухня, кладовки и приемная для тех пациентов, которые сами приходят. Ну, для легких, как их целители называют. Есть еще подземный ярус. Там лаборатории, хранилище для редких и токсичных компонентов. Изолятор, на случай, если придет кто-то с опасной болезнью. А ниже, несколько камер для нежити и прочих подопытных образцов. Вот этих самых камер с образцами я раньше до дрожи боялась, кстати. Там иногда такая жуть сидела. А сейчас, боишься? Поинтересовался Ксиль, оглаживая пальцами одну из зарезных панелей в стене. Часть украшений были самодельные, некоторые заказанные у мастера. Конкретно к этой, на которой колоссия переплетались с кленовыми листьями, приложил руку сам Дэрил. Сейчас нет, пожалуй, я плечами. Дэр разочаровался в регенерационных возможностях неживых существ и выходцев с тонкого плана. Нежить восстанавливается крайне медленно. А демоны... Давай спускаться. Оборвала я себя, сообразив, что Ксиль, пусть дальний, но все же родственник древним. Дэрил, наверное, на кухне, раз до сих пор не поднялся проверить, кто это пришел через зеркало. На кухне никого нет. Да и вообще дом совершенно пустой. Князь вальяжно потянулся, прикрыв глаза и шумно втянул воздух. Кажется, твой Дэрил куда-то отлучился. А жаль, запах здесь просто потрясающий. Да, травками пахнет, деревом, согласилась я, но увидев, как приподнялись уголки губ ксиля, осеклась. Или ты другое имеешь в виду? Максимилиан со смешком притянул меня к плечу и чмокнул в затылок. «Другое, Найта, другое. Не беспокойся, не наброшусь я на твоего целителя. Не настолько меня плохо воспитывали». А если и плохо, то все претензии по воспитанию к Тантаю закончил он мысленно. «Ну-ну, посмотрим, какой ты воспитанный. Кстати, как думаешь, Дэрил давно ушел?» «Откуда я знаю?» – резонно переспросил Максимилиан. «Я же не пророк. Ты вообще предупреждала целителя, что приедешь?» Нет. Хотела сюрприз сделать. О, неожиданная мысль заставила меня смущенно покраснеть. А ведь Дейль мог отправиться в Кентл-Дарсель. Там какая-то девочка заболела тюльпановой лихорадкой. Он к ней мотается с лекарствами. Неужели она сама не может выпить микстурку? Вкратчиво поинтересовался Максимилиан. Или эта девочка — его подружка? В алейском языке вообще-то нет слова «друг». Зато есть куча терминов, обозначающих разные степени родства и градации любовных связей. Я нахмурилась, ощутив слабую укол ревности. «Подружка Дейра. Ха!» «Нет, она просто наследница одного из домов. Вот родители и переживают». «Слушай, у меня есть идея, как выяснить, куда пропал Дейр». Запоздала, сообразила я. Тетушка лисы должна была знать, куда отправился целитель, потому что перед длительными отлучками он всегда оставлял ей информацию, где его искать. «Давай оставим вещи в моей комнате и сходим к дому лисы Здесь недалеко, часа за два успеем». Договаривала я уже, спускаясь по лестнице. «У тебя есть здесь твоя комната?» — ревниво поинтересовался Максимилиан. «Личная, что ли?» Я не смогла удержаться от подколки и невинно хлопнула ресницами. «А надо было спать с Дэрилом? Или еще с кем-то?» Князь вкрадчиво улыбнулся. «Найта, ты действительно уверена, что хочешь знать мое мнение на сей счет? Я могу случайно шокировать твою нежную, невинную натуру. Слово «невинную» прозвучало почти неприлично. Я мигом пожалела, что попыталась поддеть князя. Знала же, что он без труда выкрутится, а мне достанется очередной щелчок по носу. В присутствии таких древних и мудрых вообще лучше молчать. Ну, или если так не получается, то дурачиться по полной программе. «Лучше по сторонам смотри и держись поближе ко мне», — похоронно мрачным голосом посоветовала я. Ксиль насторожился. Обычно Дэйр защиту не активирует, даже когда надолго уходит. Но раз на раз не приходится. Меня защита узнает. А вот в тебя может что-нибудь угодить. Например, заклинание или отравленный дротик. А коварны. Ой, коварны. У шакаяр иммунитет к ядам. Надменно заметил князь, мгновенно подхватив игру. И придвинулся ко мне вплотную. И очень хорошая реакция. И на старуху бывает проруха. Наставительно произнесла я. И милость его позволила взять себя за руку. Словно так заклинания могли бы принять нас за одного человека. Конечно, нити подсказывали, что никакой защиты Дейр не включал, но князь, который держится за ручку, как первоклашка, мило выглядит. Будет, что потом целителю рассказать. То-то он посмеется. «Только попробуй», — шутливо пригрозил Ксиль, не торопясь отдергивать пальцы. «Не позорь меня перед соперником». Я улыбнулась и подумала, что теперь-то уж точно расскажу. Моя комната выглядела ровно так же, как в тот день, когда мне пришлось уехать из Кентлсавл. Разве что на полках скопилась пыль, а окна были плотно закрыты шторами. Солнце уже давно село, но шариков со светящимся газом, как в коридоре, в спальне не было. Поэтому пришлось зажечь лампу. Точнее, дернуть за кончик нити, затягивая потуже магический узор и запуская цепь заклинаний. Сработали они мгновенно. Видимо, Дэриал несколько раз подновлял их, пока меня не было. Не утруждая себя разбором вещей, я бросила рюкзак на пол и пинком отправила под стол. Максимилиан укоризненно посмотрел на меня и свою сумку аккуратно пристроил на одежном крючке справа от двери. «Что у тебя там?» — поинтересовалась я, услышав, как внутри глухо брякнуло стекло. «Тарелка на счастье? Любимая кружечка со слоником?» «Две бутылки редкого вина. Задабривать твоего целителя. Сменные одежды и камешки», — без улыбки объяснил Ксиль. Звякнули, скорее всего, бутылки. Я как-то не подумал, что хорошо бы переложить их одеждой или еще чем-нибудь мягким. Впрочем, вряд ли они разобьются. Стекло прочное. Но меня, естественно, заинтересовало не вино. «Что за камешки?» «Драгоценности», — ответил он самым обыденным тоном. «Вдруг понадобится что-нибудь купить? Или Дэрил откажется селить такое мерзкое существо, как я, под своей крышей? Придется искать себе жилище». Я застыла на месте. «Да уж, такой вариант мне в голову не приходил». «Если даже Дэрил откажет в гостеприимстве, то тебе придется каждый день мотаться из приграничного», призналась я, лампу. Комната вновь погрузилась во тьму. Только сиял тускло контур двери. К нему я и направилась. Никто из алийцев в жизни не пустит шакаяр на постой. Даже за внушительную плату. И не продаст ничего. Это в человеческих городах неразборчивые, но весьма успешные дельцы, вроде тетушки Лисы, ведут торговлю с любым, у кого есть деньги. «Не с любым, конечно». «С инквизицией не будет иметь дел даже последняя полукровка», мысленно уточнила я справедливости ради, но вслух повторять не стала. В пределах все иначе. Кентл Саввел — это еще островок свободы и независимости, в ледяном море ксенофобских ценностей и обычаев алийского общества. Но стоит глубже шагнуть за границы? НДЕС! Традиционное возмездие от мироздания за слишком пафосную речь на этот раз пришло в виде открытой дверцы шкафа. Избежать синяка на лбу удалось только благодаря Максимилиану. Он вовремя поймал меня за рукав, и столкновение получилось не таким болезненным. «Может, лучше я первым пойду?» — вкратчиво поинтересовался он. Я кивнула, не сомневаясь, что острое шакарское зрение различит и менее значительный жест. «А насчет Кэндл Саввелл?» «Не удивлен, что здесь дышится посвободнее. Ты слышала, что раньше в дальние пределы ссылали предателей, отлученных от рода, бастардов, бывших фавориток и политических оппонентов?» «Конечно, знаю», – откликнулась я оскорбленно. «И знаю даже побольше тебя. Дэрил многое мне рассказывал. Между прочим, традиция ссылаться с персон Лонграта в Кенталсавл прервалась всего полтора тысячелетия назад. И вот что интересно. После снятия запрета на возвращение в столицу, многие узники дальних пределов не пожелали оставлять свои дома здесь». «И я догадываюсь, почему», – хмыкнул Ксиль. «Кстати, если уж об этом зашла речь, расскажи мне о тетушке, к которой мы сейчас пойдем». Она тоже из тех самых изгнанников, не захотевших вернуться? Ну да, кивнула я и нахмурилась, припоминая историю Лиссы. Давненько мне не приходилось этого делать. Ее мать, наследница дома Эльнеки, была отлучена от рода за неподобающие наследницы знакомства. Проще говоря, она связалась с полукровкой, человеком. Парочка вскоре разбежалась, но блудной дочери не позволили вернуться к родному очагу. Бывшая наследница затаила обиду, поклявшись поселиться в Кентелсавл на веки вечные. Спустя несколько сотен лет она благополучно влюбилась в одного из товарищей по несчастью и выскочила замуж. Детей родилось двое, мальчик и девочка. Но мальчик умер, не прожив и года. Девочка, Лиссе, оказалась покрепче. Она всегда знала, чего хочет, и никогда не терялась. Так, по крайней мере, она сама о себе говорит. Вынуждена я была уточнить справедливости ради. Нрав у нее оказался упрямый, в мать. Когда Лиссы было примерно 150 лет, родители погибли при невыясненных обстоятельствах. Скорее всего, дело было политическое. Я постепенно входила во вкус и говорила все с большим азартом. История действительно была интересной, а вот желающих послушать обычно не наблюдалось. Ведь ее отец, Нардей Ашель, так и не оставил попыток доказать, что Леомет не всегда использует честные методы для отстранения от власти неугодных в других домах. Доказал, видимо, своим примером. А Лиссы осталась одна. И не пропала, а напротив стала почти знаменитой, когда основала самую широкую сеть магазинов, торгующих алейскими товарами. Узами брака она не связывала себя принципиально, чтобы дочь наследовала имя только ее дома. А та выросла, достигла совершеннолетия и вдруг получила официальное прощение семейства Эльнеки, у которого не осталось других наследников. Ненаглядная доченька Лиссы не успела оглянуться, как родственнички подыскали ей жениха, кривого на один глаз, зато весьма древней фамилии. Сертай Дейра. Так на свет появилась Ани Эльнеки Сертай. Погостив несколько месяцев у бабушки и осознав, как отличается, в лучшую сторону, жизнь в дальних пределах от существования на правах вещи в родном доме, Ани сбежала к Лиссе. Рот Эльнеки побарахтался, пытаясь выцарапать внучку обратно, но Лиссе откупилась, благо денег на торговле она зарабатывает достаточно. Вот и вся история. Любопытная семейка. В полумраке коридора видно не было, но я нутром чуяла, что князь ухмыляется. Значит, мы направляемся в гости к потомственным мятежникам и бунтовщикам? Именно. Ох, хорошо, что я свитер надела. На пороге я рефлекторно затормозила. В доме было достаточно тепло, благодаря специальным заклинаниям и страсти Дейра к разжиганию камина по вечерам. А вот на улице обледеневшие ступеньки и промозглый ноябрьский ветер быстро напомнили, что зима на носу. И даже в Кантелсавл это не самое приятное время года. «Лучше бы доспехи взяла», – вздохнул Максимилиан и ласково взъерошил мне волосы. Я невольно отшатнулась и подняла воротник. Слишком велико было искушение прижаться к этой горячей руке щекой, особенно на холодном ноябрьском ветру. И я ведь предлагал, малыш, почему не послушалась? Я только вздохнула. Дэрил не любит, когда мне приходится надевать доспехи. Говорит, что савальский шелк – ткань, которая приносит несчастье. Князь почему-то развеселился. «В какой-то мере это верно. Слишком много иногда бывает желающих присвоить себе недешевые вещички из шелка, невзирая на мнение владельца. Но рядом со мной тебе подобное не грозит. Итак, нам в какую сторону идти?» «Сюда», — указала я на теряющуюся в скудной тени облетевших яблонь дорожку. Подмораживала. Ветер вспорол плотную перину облаков и разбросал ошметки вдоль горизонта. Выпуклая, словно бок фарфорового чайника, половинка луны заливала окрестности призрачным светом. Блестела леденцова корочка на чёрных яблоневых ветках, сверкали, как засахаренные, палые листья на земле. Среди этой кондитерско-морозной красоты северный князь смотрелся на удивление уместно. Он был таким же монохромным, что ли? Бледная кожа, тёмные волосы, встрёпанные, будто перья уголчонка, нечитаемый взгляд. Максимилиан, северный князь, Шакайар. Я почти отвыкла видеть его таким, ранящим и сверкающим, словно осколок льда. Наедине со мной он был другим. Пусть во многом он и подыгрывал моим собственным желаниям видеть в нем не князя, а ровесника, современника, но я любила его именно таким, менее стремительным и опасным, иногда неловким, нерассуждающим, порывистым, сопереживающим. Со мной он был... К силям. Не звездой, на которую молится пепельный князь. Не ледышкой за пазухой у недоброжелателей. А просто моим. Моим. Я тоже тебя люблю. Улыбнулся он. Щеки заолели. От смущения даже как-то теплее стало. Не надо прислушиваться ко всякой ерунде, которая творится у меня в голове. Эта ерунда называется комплименты Найта. А я, как и любой эгоист, на них страшно падок. Максимилиан вновь улыбнулся, глядя в сторону. Сильная горячая ладонь скользнула ко мне в карман и ободряюще сжала замерзшие пальцы. Возражать что-то не захотелось. Дом Лиссы появился из-за черных яблоневых стволов внезапно, и в то же время не сразу целиком, проявляясь в кристально-прозрачном воздухе, будто мираж. Цветы свайта для оплетающего стены давным-давно облетели, Остались только жесткие, кожистые, темно-зеленые листья и путаница стеблей, похожая на толстую паутину. Над входом покачивался от ветра желтый фонарь с зачарованной свечой. Колотый лед с порога кучкой лежал справа от ступеней. «Кажется, они ужинают», — негромко произнесла я, разглядывая полные теплого света окна на первом этаже. Ставни лисса закрывала только на ночь, чтобы спать крепче, или от солнца в самый пик летней жары. На третьем этаже в студии тоже горели лампы, значит, Анне только что рисовала. Или собиралась. «Мы им не помешаем?» Князь остановился в шаге от порога. «Даже если и помешаем, лиса не станет меня выгонять за порог, не напоив горячим чаем с черничными пирогами». Пожала я плечами и решительно постучала. Обманчиво хрупкие ниточки охранных заклинаний ткнулись в ладонь, сначала настороженно, а потом узнали и начали ластиться, как котята. Несколько гибких прядей скользнули рядом с напряженно застывшим северным князем и бессильно опали, зазвенев в сумраке. «Кого принесло в такое время? Все сделки заключаются до трех часов дня. Зарубите себе на... Найта?» «Здравствуйте, тетушка Лиса!» Радостно воскликнула я, щурясь от неожиданно ярко вспыхнувшего фонаря. За спиной у Лисы маячил силуэт Ани. «Не узнали?» Она поджала губы. «Узнала. Не только тебя, дорогая». У меня неплохое зрение для моего возраста. И память. Тоже вполне ничего себе. Доброй ночи, князь. Голос тетушки прозвучал так сухо, что мне стало неловко. Простите, что так поздно, — замялась я. Мы ненадолго. Хотели узнать, Дэрил не говорил вам, куда уходит? Напускная неприветливость слетела с лисы, как шелковый платок под порывом ветра. А он еще не вернулся? Я покачала головой. Скверно. и дорогая, проходи. «И вы, князь. Прошу». И она посторонилась, пропуская нас внутрь. «Найта!» — звонко рассмеялась Аня и, улучив момент, обняла меня с недостойной высокородной олейки экспрессии. «Ой, а это кто? Сударь, вы...» «Аня, деточка, поднимись в студию». Мягко развернула ее за плечи лисы «Я тебе потом объясню, сердце мое». Девочка послушно кивнула и грациозно взлетела по ступеням. Только серебристое платье мелькнуло. «Хотите горячего травянистого настоя?» Вежливо, но без капли доброжелательности поинтересовалась Лисса, указывая на накрытый стол. «У меня уникальный сбор, я сама его составляла. Из местных травок». «Не откажусь», — очаровательно улыбнулся Максимилиан, склонив голову набок «На улице сегодня довольно прохладно». «Прохладно?» — выгнула бровь Лисса. «Тогда я настаиваю, чтобы и ты, Нэй, взяла себе чашечку. И пирог. С черникой? С малиной». Тетушкины губы дрогнули. «Не стесняйся, милая, бери еще». И она нисколько не изменилась, с удовольствием констатировала я. Только волосы обстригла совсем коротко. Теперь они топорщились пушистым ежиком в два сантиметра. В ушах провокационные цыганские серьги, королевская осанка, внешность годки и манеры ворчливой бабушки. «Значит, этот негодник Дейри так и не вернулся», сурово сдвинула брови лиса «Думаю, что-то случилось. Он никогда не задерживается». «Погоди секунду, я проверю через зеркало». «Вдруг пришел домой, пока вы добирались до нас. Путь ведь не близкий». Лисса отлучилась на пару минут. Когда она снова вошла в комнату, лицо у нее было мрачнее мрачного. Настой в кружке сразу же показался терпким. «Его нет», — резко произнесла Лисса, не дожидаясь расспросов. «Вот ведь балбес, просила же не рисковать собой». «Найта», — обернулась ко мне она. «Времени мало, поэтому говорить буду коротко». На Дейра нападали несколько раз. Попытки убийства были хитро замаскированы под несчастные случаи. Оборвалась веревочная лестница, на которую он спускался в ущелье за травами. Завелась в саду хищная нечисть. Взорвалась колба с ядовитым и очень летучим веществом. Грабители подкараулили в приграничном. Пока Дейре везет, но этот дурачок не желает меня слушать. Вот и сегодня с утра понесло его за древесными грибами. Ну, теми, в которых содержится то сильное обезболивающее вещество. Как его? Керамин? Рекамин? Демон знает, что мин. Не помню, в общем. Компонент лекарства. Торопливо пояснила лиса специально для максимельяна Я-то сразу поняла, зачем и, главное, куда отправился Дейр. Все это девчонка виновата. При тюльпановой лихорадке бывают сильные головные боли, а грибное обезболивающее дает меньше всего осложнений, и побочных эффектов от него нет. Он пошел туда же, куда и обычно?» спросила я, подразумевая дубовую рощу на холмах к западу отсюда. — Скорее всего, да, — вздохнула лисы. — Найта, ты же знаешь, что это не самое безопасное место. — Днем вполне безопасное, — возразила я. Ночью и вправду лучше не соваться, но в светлое время суток даже Ани туда можно отпустить за ягодками. — Впрочем, нет, — быстро добавила я, глядя на недовольное лицо тетушки. — Ани лучше не пускать. — А почему там опасно именно ночью? — полюбопытствовал князь. Мы с Лиссой переглянулись. «Ты помнишь елового мертвеца?» «Лара», — спросила я у князя. Он поморщился. «В той роще тоже есть похожие твари. Лареги. Слышал про таких?» «Слышал», — быстро ответил Максимилиан. «Дубовый мертвец, да?» «В точку», — подтвердила Лиссы. И обратилась к нему. «Откровенно говоря, князь, раньше бы я не обрадовалась вашему визиту, но теперь обстоятельства немного... Изменились». Справиться с Ларегой мне не под силу. Все-таки я не маг. Мою маленькую Ней я не отпущу. Остается надежда на вас. Между прочим, елового мертвеца угробила я, тетя. С маминым амулетом, но все же. Да-да, милая, понимаю. Но лучше, если северный князь отправится за дерилом один. А вы избежание. А как он найдет поляну? Возмутилась я. Ну уж нет, идем только вместе. И не пробуйте меня удержать, все равно не получится. Максимилиан скривился. «Не будь я уверен, что моих сил хватит на то, чтобы защитить тебя, Найта», проникновенно обратился он ко мне. «Ты бы у меня сейчас крепко-крепко уснула и сладко сопела бы до тех пор, пока я не привел твоего героя. Но мне что-то не хочется полчаса доказывать целителю, что эта помощь пришла, а не очередной монстр по его душу. Готовь свои заклинания и идем. Если Дэрил в беде, то каждая секунда дорога». Перед глазами вдруг замелькали картинки. Все связанные с Кентелсавл. Дэрил в лаборатории, Дэрил в саду, Дэрил с пациентом, Дэрил в подземелье, целует меня до головокружения. — Ксиль, что за... — Прости, — тихо извинился он. — Мне нужно запомнить образ. Жаль, что ты не воспринимаешь мысли. Так найти его было бы легче. — Погодите, — прервала она с лисы. Вы действительно хотите отправиться вдвоем? Я умоляюще оглянулась на Максимилиана. Спорить с Лисой мне не хотелось, а отпустить князя одного... Сил на это не было. Вдруг он найдет Дэрила слишком поздно. «Водвоем», — мягко улыбнулся Ксиль, не показывая клыков. «Уже решили, кажется. Я позабочусь о Найте». «Протестую!» — возмутилась тетушка. «Пускай ребенок остается...» «Э?» «Простите, лиса крикнула я с порога. «Нет времени. Спасибо за чай, то есть за настой, но все равно спасибо». После уюта гостиной воздух в саду вновь ожег морозом. Луна светила уже не просто ярко, безжалостно, но это было даже хорошо. В темноте я видела гораздо хуже Максимилиана. «Сосредоточься на маршруте», — попросил князь, поднимая меня на руки. Я покрепче вцепилась ему в шею. «Максимилиан?» «Да». «Почему ты взял меня с собой?» «Только честно». «Не был уверен, что смогу усыпить», — признался князь. «Ты стала гораздо сильнее, а со стаминиель не всякий гипноз сладит». «Мне спокойнее, когда ты точно рядом, и я могу тебя защитить. Лучше, чем волноваться, спишь ты или уже несешься на поиски приключений. Держись крепче и не дергайся». Максимилиан торопился. Крылья брызнули в стороны черным туманом. На крыльце изумленно и восхищенно выкрикнуло что-то лисы. Секунда, и тело стало вдруг невесомым, а в спину ударил поток воздуха, пробирающий до костей. Я шевельнула пальцами, стягивая нити в простой щит. И для сражения пригодится, и дышать легче. А что касается атакующих плетений, положусь на возраст. Любовь будет защищать тех, кто ей дорог. А Дэрил для меня... Нет, не все, но очень значительная часть этого глупого мира. Стеклянно застывший лес внизу потерял четкость и смазался пятном. Кажется, Максимилиан уже добрался до той самой рощи, где должен был находиться целитель. И теперь кружил над самыми верхушками деревьев на немыслимой скорости, вглядываясь в темноту внизу. Только бы все было в порядке. Только бы ложная тревога. Пусть Дэр вернется домой и посмеется над нашей паникой. «Что-то вижу», — разбил моей надежды князь. «Дэрил?» «Пока нет. Просто нежить во враге. Подозрительно суетиться». «Я уже видел внизу тварей, но не такой организованной кучей». «Плохо. Очень плохо. Лареги собираются стаями очень редко. Хотя и чаще, чем одиночки Тлары. Скорее всего, внизу мамаша и выводок». «Убоги. Ксиль не видит Дейра, но видит много нежити. Это же не значит, что Дэрила уже...» «Не паникуй». Максимилиан, ломая мерзлые прутья крыльями, ссадил меня на толстенную дубовую ветку. «Будь рядом, в бой не суйся. Кричи, если что». «Даже мысленно. Я услышу. Поняла?» «Поняла», — шепнула я помертвевшими губами. Внизу была непроглядная темень. Спускаться даже ради сражения стало вдруг до истерики страшно. «Я отсюда помогу. Посвечу». Последние слова прозвучали уже в пустоту. Пальцы свободной левой руки, которой я не держалась за ствол, сами сложились для щелчка. Секунда, и вниз слетела пылающая лампа. Такие стабильные штучки стали получаться у меня совсем недавно. И света в них было больше, чем простого света. Чистая стихия. Сияние озарило покатые склоны оврага, над которым нависал дуб, дно с промерзшим ручьем, кучу прелых листьев за пруду. Четыре неуклюжие тени метнулись к одной, невозможной изящной. Что-то взревело, что-то завизжало, расхохотался северный князь. Я зажмурилась, инстинктивно переходя на другой уровень зрения. А там... Дэрил! Все просьбы Максимилиана вылетели у меня из головы как билеты после экзамена. Это была не куча листьев, рыхлая земля, а под ней... Тварь, твари, твари! Ненависть переплавилась в силу и шипучей кислотой плеснула в ближайшего ларегу. Он даже вызвыть не успел, просто раствориться в сгустке тьмы, как сахар в кипятке. Но мне уже было не до него. Я подбежала к еще податливой, не успевшей смерзнуться в цемент земле и принялась отковыривать комья, руками ломая ногти, потом магией. Нити послушно вгрызались в почву, снимая целые слои. «Найта! Не мешай!» – огрызнулась я. «Он там! Чувствуешь? Там!» Максимилиан, понятливый, отошел в сторону. Интересно, сколько этих монстров всего было? 5, 6, 10. Та четверка, кинувшаяся в атаку первой, явно не предел. Впрочем, князь сытый и готовый к сражению может разделать на гуляш и дюжину ларек. Это вам не Тлар с его сильнодействующим ядом. У лареки отрава гораздо менее концентрированная. Реген исправится. А физически шаг Айар намного превосходит любую нежить. Да жить тоже. Такого могут задавить числом, но на это понадобятся сотни врагов, вроде тех змей с поляны в Срединном лесу. За очередным, уже довольно глубоким слоем земли, аккуратно срезанным нитями, белым золотом сверкнуло в искусственном свете прядь волос, сполтанных, грязных, но все равно похожих на драгоценности. «Отойди», — осторожно отстранил меня Максимилиан. «Я его вытащу. но Надорвешься». Я бессиленно упала на землю, колени мелко тряслись. Отстраненно я наблюдала за тем, как Максимилиан спускается в могилу и через минуты появляется на поверхности уже с ношей на руках. Мои пальцы дернули за нити, легко, нетребовательно. Земля и листья на небольшом пятачке согрелись и высохли до хруста. Тот же фокус, что и с тяжкой, только масштабы другие. Иногда дело в количестве приложенной энергии. Основы бесконечно повторяют друг друга. Повторяют. Бездна, о чем я думаю? Он жив. Но дыхание очень слабое, констатировал Максимилиан, отводя спутанные волосы с застывшего лица. Кажется, на животе рваная рана. «Личинки», — мрачно пояснила я. «Принцип тот же, что у Тларов. Подселяют потомство. Там должно быть пока три или четыре небольшие сферы. Ты можешь удалить их сейчас? Чем быстрее, тем лучше. А у меня руки трясутся». «Без проблем. Только лучше отвернись». Я так и сделала. Ещё и уши заткнула, чтобы не слышать хлюпающего звука. Рана, скорее всего, была поверхностная и не опасная. Зачем этим хищникам мёртвое тело? Но наблюдать, как из живота друга извлекают жёлуди, выше моих сил. Скверная из меня ученица-целителя вышла. Готово. Можешь оборачиваться. Кстати, их было шесть. Мерзость какая. Где они? Справа. Осторожнее. Будущие личинки исчезли в весёлом костерке. «Да, я не Феникс, но тоже кое-что могу». Максимилиан склонился, низко-низко над раной, словно принюхиваясь. «Там не только отравы нежити, еще какое-то вещество». Задумчиво протянул он, а я нервно улыбнулась. «Надо же, действительно запах искал». «Просто так не различить? Ты ему не расскажешь?» «О чем?» — вскинулась я тревожно. «Об этом». Беззвучным шепотом ответил Максимилиан. Быстро склонился еще ниже и лизнул край раны. Я с опозданием зажмурилась. К горлу подступила, больше от неожиданности, чем от отвращения. Ксиль просто делал то, что должен был. Ему ведь нужна кровь, чтобы определить, что с Дэрилом. Пусть даже перемешанная с грязью. снотворная сдержанно удивился князь, облизываясь. Глаза у него были шальные. На это слушай, твоего олица сначала усыпили, а потом сдали этим тварям». То-то я удивлялся, что целитель не сумел справиться с каким-то десятком неживых уродов. Ты сможешь приготовить противоядие? Дома вроде были уже готовые. Губы у меня совсем уже не слушались, будто онемели. Это мороз или нервы сдают? Но я попробую. Боги, только бы успеть. А вдруг пойдет необратимая реакция? Так бывает иногда, когда яда слишком много. Спокойно, без паники. Ксиль засучила рукава рубашки. Попробуем старым добрым способом. «Каким?» «Кажется, я уже догадываюсь». «Шакарская кровь — лучшее противоядие», — произнес Максимилиан странно глубоким вибрирующим голосом. А мне вдруг стало смешно. Лампа, откликаясь на мои эмоции, мигнула и погасла. Может, оно и к лучшему. Пока я возилась с новой, Максимилиан, похоже, успел притворить свой план в жизнь. И теперь сидел неподвижно, возложив окровавленную ладонь целителю на лоб. «Контролирует Регины», — докаталась я. Значит, уже напоил своей кровью. И подумала, что этого дырил ему точно не простит. Да и мне тоже. Пить кровь мерзкого шака Иар? Какое падение. Прошло довольно много времени. Мне казалось, что несколько часов, хотя луна сдвинулась в небе совсем чуть-чуть. Иногда вокруг начинали хрустеть ветки. Я испуганно вскидывалась, разбрасывая нити заклинаний. Но каждый раз выяснялось, что треск от мороза или ветра. На несколько километров вокруг не было ни единой твари, живой или мёртвой, только мы трое. И когда тишина и напряжение стали уже нестерпимыми, Дэйр вдруг прерывисто вздохнул и открыл глаза. «Что происходит?» — хрипло прошептал он, не делая попыток пошевелиться. То ли от слабости, то ли потому, что заметил меня и сразу успокоился. «Возвращаю тебе долг», — улыбнулся Максимилиан. «С ним всё в порядке». С необычайной ясностью осознала я, он жив, жив, жив. И расплакалась на взрыд. Жуткий денек.